Глава пятнадцатая. Последнее покушение доказало, ситуацию надо менять. Вариант с отъездом в другой город не рассматривался. Побег ничего не решит, лишь усугубит ситуацию. Финн взъерошил отросшие волосы и потер покрасневшие от бессонницы глаза. За пару дней Он перетряхнул все, до чего дотянулся. Служба безопасности била копытом, но безрезультатно. Горецкий отбросил пачку с отчетами по аварии и тоже потер веки. Бесполезно. Погибших опознали, а водителя КамАЗа, загнавшего неприметную машину в смертельную ловушку, не отыскали. «Это не Каменский». Его сыночек еще не знает, что Забайкальский военный округ ждет его с нетерпением. А это не родичи Зули. Они сами рады были расплатиться парочкой торговых точек за все грехи. Это не залетные. Никто в городе не появлялся. Кто же тогда? Слушай, я сам не знаю. Остается единственный вариант ловля на живца. Секлетине нельзя волноваться, нахмурился Горецкий. Экзамены идут. А мы и не станем ее волновать, заверил его Трунов. Зря, что ли, моя теща столько лет в театре проработала. Ты предлагаешь. На следующее утро Горецкий сел за руль тяжелого внедорожника и повез секлетиню Трауп на экзамен в школу. Примерно на середине пути машина притормозила у заправки, и в нее села девушка со стаканчиком кофе в таком же сарафане и с такой же сумкой, как и клеточка. Горецкий тоже покинул любимый джип. Теперь ему нужно было доставить девушку на экзамен, пока отвлекающая машина неспешно доедет до школы. Припрятанный за павильоном байк, отлично справился с этой задачей. Загримированная телохранительница и один из охранников Фина до школы не добрались. Им пришлось отстреливаться в узком уголке промзоны, а потом срочно вызывать подмогу. Нападавших опять не нашли. Только рассыпь автоматных патронов, покореженный джип да несколько бомбочек-вонючек, отбивающих нюхо собак. «Профи работали», — сделал вывод Финн. «Даже о собаках подумали. Хотя в такой глуши приличную щейку днем с огнем не найдешь». «А значит, кто?» Он качнулся с пятки на носок, пристально вглядываясь в лицо Горецкого. Тот поморщился. «Ну да, почерк знакомый. Ребятки из армейской разведки. Не спецназ». Тех уже нашли бы. А вот ходящие в тени... Уточню через ребят. Понятливо кивнула соловей, еще раз бросив взгляд на пустые капсулы от перцовки. Отпечатков, конечно, нет. Маркировка стерта. Но есть один фокус. Антон подобрал одну капсулу, побрызгал ее водой. Обезжиренная часть стала видна. Квадрат, треугольник, круг. Маркировка армейская. Еще одна зацепка в копилку. Оставив полицию собирать улики, Соловей запрыгнул на байк и рванул к Алихану. Бывших сослуживцев не бывает. Там, в гаражах. Горецкий провел остаток сумасшедшего дня, поднимая старые связи. Звонил со старенького кнопочного телефона, купленного на другом конце страны. Симка, приобретенная покойной уже пенсионеркой. Тетрадка со списком таких же безликих номеров. Когда закончил, голова гудела. Но главное он узнал. Отложил кнопочный телефон вынул свой смарт и набрал Марка. Фин, похоже, это был привет от наших старых знакомых. Да, тех самых. Доказательств нет. Но есть кое-какие следы. Я подъеду». Через час мужчины заперлись в кабинете особняка и под кофе с капелькой коньяка принялись раскладывать пасьянсы. «Да-да». Вот такой вот, как Марк Трунов, сосредоточивался и обдумывал ситуацию. Привет, прислал бывший партнер. Начиная свое дело, Финн собирал капитал и привлекал инвесторов за долю в бизнесе. Одним из таких партнеров стал Бикас Смешной мужик с длинным носом и суетливыми руками. Денег он дал прилично. Однако взамен лез своим длинным носом во все дела. Марк терпел, пока не начал получать прибыль. После чего выплатил партнеру его долю с процентами и разорвал договор. Бекас собирался отжать фирму, если она станет успешной, или выдавить свои деньги назад, если провалится. Но не успел. Молодой и резкий фин опередил его да еще и убедительно показал всем, что разошелся с партнером честно. Бекас тогда побегал, покричал о наглости и борзоте залетных, попытался натравить на финиш налоговую пожарных и прочие организации, но получил ответочку и затих. А теперь оказалось не просто затих, выжидал. «Значит, Бекас», — Марк выложил в центр стола пикового валета и хмыкнул. Нос у нарисованного паренька был точь-в-точь, точь, как у бывшего партнера, и усы. «Похож». «Почему сейчас?» «В меня нет, только директора на точках. Из провинции я ему ничем не угрожаю». «Заказ пришел от Бекаса». Горецкий глотнул кофе и выбрал карту. «Но за Бекасом стоит!» Пиковый король лег на стеклянный столик над валетом. «Перов?» «Он!» «По слухам ездил в Швецию и Норвегию, якобы кататься на лыжах, но...» Мужчины синхронно хмыкнули. «Перов по прозвищу Колобок на лыжах никогда не катался!» А вот изучить рынок, оценить список ходовых марок — это запросто. А потом, наверное, китайской народной медициной заинтересовался, — и ехидно добавил Финн. И в Финляндию заглянул, якобы по дороге, — подтвердил Горецкий. Так чем я им не угодил? Конкуренция? Москва и больше съест а в Сибири — лыжные костюмы, хит сезона. «Все тоньше», — вздохнул Соловей. Бекасу и Колобку отказали. Марк поднял брови, ожидая подробности. Они изучили рынок и обратились к поставщикам, к нашим поставщикам. Точнее, им сказали, что наши — лучшие, и они отправились к ним но ты знаешь, что ни ферзь, ни лапочка не собираются наращивать объемы в ущерб качества». Фин кивнул. Их поставщики, ткани и наполнители расположили свои предприятия в маленьких городах, заняв помещения старых, еще до революционных фабрик. Закупив определенное количество дорогого оборудования и сырья, они не планировали привлекать новых людей. Дорогой наполнитель для курток. Серьезное химпроизводство. Требует обученного персонала и помещений. Производство сложных синтетических тканей для лыжных костюмах. То же самое. Термобелье — другой поставщик. Оборудование — пять десяток фирм, раскиданных по миру. Видимо, колобок и бекас сунулись именно к химикам и... Получили отказ. «Но почему покушаются на секлетенью?» Фин дернул плечом и накрыл противную физиономию пикового короля пиковым же тузом. «Но «Ну, тебя убрать, мы останемся. А при наличии наследницы им вообще ничего не обломится», — пожал плечами Соловей. «Вот и решили с дочери начать». «Значит, придется кое с кем поговорить. А ты за девочкой присмотришь, пока я в столицу смотаюсь». Объявил свое решение Трунов, бросив карты на стол. «Марк, может, Икону лучше? Но что ты из меня, няньку, делаешь?» «У Икона своя задача будет», — отмахнулся от стена неподчиненного Трунов. «Еще и Софию придется привлечь». «Так что не стани, а думай, у клеточки еще экзамен впереди». Горецкий картинно вздохнул и повесил нос. Но на деле был горд тем, что Фин доверил ему оберегать самое дорогое. «А экзамены? Ну, что-нибудь придумаем».